Глава четвертая. Тайник. Ответом мне было недоуменное молчание и удивленные взгляды всей троицы. Даже Ванессы. Один только Адам ухмыльнулся и ничего не сказал. То ли тоже понимал, что в загадке не все так просто, то ли даже не пытался ее разгадать. «Да в смысле?» — возмутился Нокс. «Совершенно очевидно же, что речь идет про кабинет директора». Увы, нет. Я покачал головой. «Кабинет директора и так слишком очевидное место для того, чтобы его еще в какие-то загадки шифровывать. Я даже больше скажу. Я готов биться об заклад, что тротлисты проверили кабинет директора в самую первую очередь. Да что там. Я и сам бы, руководствуюсь банальной логикой, первым делом пошел именно туда. Но судя по тому, что они все еще здесь и все еще заняты поисками, они там ничего не нашли». «О, а звучит логично, да?» — пробормотал Лютес. «Если уже нашли все, что хотели, то зачем тут оставаться? Вряд ли кто-то из удовольствия будет ковыряться на пыльном складе забытых вещей просто потому, что нечем заняться». «Ну хорошо», — вклинилась Ванесса. «А если не в кабинете директора, то где тогда кубок? А в каком месте, кроме кабинета директора, располагаются самые важные для Академии люди?» — улыбнулся я. «Даю подсказку. Они там располагаются не по очереди, а все вместе». «Фонтан основателей» коротко уронил Адам. «Именно. Я щелкнул пальцами. Вот где располагаются самые важные для Академии люди. Ведь фонтан представляет собой статую в виде их лиц». Директор не просто так подобрал именно эти слова для того, чтобы загадать свою загадку. Он же не сказал, что важные люди сидят в нужном месте, что было бы более логично. Он сказал «располагаются», подразумевая что-то неодушевленное. А вторая часть загадки про строгое квадратное дерево — это вообще ловушка. Смысловая ловушка для тех, кто, возможно, подслушивает нас. Потому что они, как и вы, будут думать о переносном смысле этого словосочетания, прикидывая шкаф это или стол. А ведь на самом деле рядом с фонтаном основателей действительно растет дерево, которое, по каким-то причинам, больше выглядит квадратным, чем круглым. То есть в данном случае указание буквально. «Хитро», — Адам покачал головой. «Надеюсь, что все действительно обстоит именно так, как ты говоришь». «Да уж», — хмыкнула Ванесса. «Будет забавно, если после всех этих твоих рассуждений, которые звучат очень логично и обоснованно, окажется, что там нет никакого тайника. Вместе посмеемся, ага?» «Нет, это ни хрена не будет забавно», — нахмурился я. «Потому что это будет означать, что я понятия не имею, где нам искать тайник, а это будет плохо. Ну а пока что двигаемся туда. Оружие не опускать». Мы поднялись по лестнице, осматривая каждый угол, но никого не встретили. Дошли до центрального входа жилого блока, и здесь наткнулись на еще одно тело безопасника. Такого же, как и первый, в костюме и очках. Единственное отличие заключалось в том, что этот был не застрелен, а зарублен мечом. Голова лишь чудом держалась на каком-то кусочке кожи. Адам тихо, но очень яростно выдохнул. Мы вышли из жилого блока и сразу же, за самыми дверями, наткнулись на одного из тротлистов. За каким чертом он тут был, я не знаю, но он сидел за деревьями на большом обломке бетона и тряпкой полировал свой меч, держа его на коленях. Адам попал в его боковое зрение, и тротлист тут же вскочил, сразу занося меч. Слегка придержал удар, чтобы присмотреться и убедиться, что против него действительно враги. «Мне хватило этой короткой задержки». Адам еще только сам поднимал пистолет-пулемет, не до конца определившись, стрелять ему или нет, а я уже был рядом. Нож вошел тротлисту в левый бок, перерубая ребра и добираясь до сердца. Противник вздрогнул, попытался закончить удар, но его руки уже едва сжимали рукоять меча. Адам легко увернулся от удара, перехватил его в нижней точке и выдернул рукоять меча из рук врага. А я аккуратно и без шума уложил его на крыльцо. «Хороший нож!» Улыбнулся Адам, держа в руках меч тротлиста. «Где купил?» «Наклы подарили», — быстро сориентировался я. «Я ж типа Камальхан, они и не поскупились». Это, конечно, было не очень хорошо, что он увидел мое главное оружие, но, с другой стороны, когда это это должно было произойти. Пускай лучше сейчас, нежели раньше, когда у меня еще не было такой удобной отговорки, как это, что сама прыгнула на язык. От таинственных наклов ведь можно было ожидать любого сюрприза, так что пусть все и думают, что это он и есть». «А, ну да», — Адам кивнул. «С них станется? Это же наклы». «Меч оставишь?» Я указал глазами на отобранное у оружие. «Пусть будет у меня». Адам несколько раз довольно ловко махнул мечом, заставляя воздух свистеть. «А то у меня совершенно нечем действовать тихо. Неплохое оружие». «Добро. Тогда продолжаем». Я бы с удовольствием прямо от двери жилого блока юркнул всей группой в кусты, окружающие его по периметру, но тех кустов больше не существовало. Элим Дорн выжег их своей бешеной атакой вместе с противниками, превратил в тонкий пепел, который улетучился отсюда быстрее, чем прибыли первые вертолеты. А вот что оставалось на месте, так это фонари, ярко освещающие открытое пространство, в которое превратилась лужайка с кустами. И хотя вокруг мы не заметили никого из вероятных противников, все равно не было никакой гарантии, что их на самом деле нет. С большой вероятностью все они сейчас заняты тем, что прочесывают помещения академии, которые еще не успели прочесать. А значит, находятся близко к окнам и легко могут нас увидеть. Поэтому я вытянул вперед руку, прищурился и, прицеливаясь сложенными в пистолет пальцами, выпустил короткую очередь из трех железных шипов. Три фонаря, которые мешали незаметно пройти дальше, разлетелись на брызги света и практически бесшумно погасли. А кругу поглотила темнота. «Туда», — велел я, показывая направление, и мы быстрым шагом, но не бегом, пересекли открытое пространство, не забывая выцеливать окна, из которых по нам могли открыть огонь. К счастью, этого не произошло, и мы смогли спокойно углубиться в лес, в котором нас уже не могли легко засечь. Я хорошо помнил, как идти к фонтану пусть и не конкретно с этой точки леса. Это не помешало мне сориентироваться и взять азимут на нужное направление, после чего мы двинулись между деревьев, аккуратно ступая, чтобы не шумить, и прислушиваясь к окружению. А прислушиваться к нему стоило. Ой, как стоило. Раньше, во времена, когда в Академии единственными людьми были студенты и преподаватели, лес полнился звуками живой природы, щебетанием птиц, шелестов крон, шорохом опадающих листьев. Сейчас же живые звуки просто перестали существовать, словно весь воздух в округе откачали, оставив вместо него идеальный вакуум. В лесу царила такая мертвая тишина, что я слышал собственное сердцебиение. А раз так, то и противников. Если они тут есть, мы должны были услышать издалека. Так оно и случилось. Впереди, там, откуда мы пришли, раздались сначала тихие и смазанные расстоянием голоса, А потом, когда мы подобрались ближе, я даже смог посчитать по голосам количество говоривших. Их было семеро, и они явно обсуждали то же самое, зачем пришли и мы. — Да нет тут ни хрена, говорю тебе. Один только фонтан. Мы еще не все проверили, так что не торопись уходить. — Да он прав, тут ни хрена проверять. Ошибся твой... Он не мой. И он никогда не ошибается. Скажи мне, он хоть раз до этого ошибся? — Вообще да. Он еще ни разу не ошибся за все это время. Но он и про фонтан не говорил ничего конкретного. Он сказал где-то в академии, возможно, в районе фонтана. Да фонтан-то тут вообще при чем? Надо искать в кабинетах директора, зама, других важных людей. Мы подобрались к ним настолько близко, насколько это вообще было возможно, чтобы оставаться незамеченными среди деревьев. Растянулись дугой вокруг фонтана и ковыряющихся в нем тротлистов и замерли, присматриваясь, что они там делают. А они, в общем-то, ничего и не делали. Двое бродили вокруг фонтана, внимательно к нему присматриваясь. Третий вообще сидел на бортике, бултыхая рукой в воде. Еще двое бродили по поляне, внимательно осматривая траву под ногами. Один, встав на колени, шарил под лавочками, окружающими фонтан по периметру. А еще один сидел прямо на траве, привалившись спиной к странному низенькому и толстенькому деревцу, которое в сечении больше напоминало квадрат, нежели окружность. Почти все противники были вооружены огнестрелом, а двое еще и защищены дымными доспехами. Поэтому шансы сделать все тихо и не шуметь были исчезающе малы. По крайней мере, если не прибегнуть к особым методам. «Прикройте», — шепнул я Адаму, глазами показав, чтобы он передал дальше. «Если что-то пойдет не так, стреляйте». «Например, что?» — тоже шепотом спросил Адам. «На ходу сориентируетесь, ответил я, Сменил мономат в руке на нож и шагнул вперед из-за деревьев, на ходу прорезая проход в изнанку. Едва только кожи коснулся холод и ветер я начал действовать. Создал и подвесил в воздухе пять железных шипов, каждый из которых предназначался своему противнику. После этого подошел к первому носителю дымного доспеха, мимолетно пожалев, что он не удосужился расположиться рядом со вторым, и вышел из изнанки. Короткий блеск шипов в лунном свете и пятеро ничем не защищенных и не готовых к атаке противников повалились на траву четверо умерли сразу молча и моментально с пятым что ковырялся под лавочкой я немного сплоховал как раз в нужный момент он начал подниматься и вместо основания черепа удар прилетел ему под правую лопатку тротлист упал на траву открыл рот чтобы заорать но из ближайших кустов внезапно вылетела и упала на голову противника черное изогнутая молния Она отделила голову от тела и так же быстро исчезла в кустах, как и появилась. Адам меня прикрыл, как и было задумано. Я же в этот момент уже заканчивал снимать доспех с первого противника, который был тухал рукой в воде. Он сполз с него, как старый карапас с линяющего паука, и раньше, чем противник успел отреагировать, я вонзил клинок ему сзади в сердце. Тротлист начал заваливаться вперед, в воду, но я придержал его и потянул в обратную сторону, на траву. Не хотелось, чтобы его кровь попала в этот замечательный фонтан. Остался только один, последний противник, который, как и первый, был вооружен одним лишь мечом. Эдакие мини Вальтура, у которых есть доспех, защищающий от физического урона, и мечи, оберегающие от магического. И то, и то, понятное дело, имеет весьма ограниченный функционал, но все равно является грозным сочетанием. Такому бойцу и огнестрел-то не очень нужен. А если он еще и маг, ко всему прочему, это вообще туши свет. Последний противник заметил меня и, не торопясь, достал меч из ножен на поясе. Также, не торопясь, подошел ко мне, пользуясь тем, что нас разделяет длина его оружия. Не торопясь, встал в стойку и, не торопясь, поднял меч вверх, то ли отдавая мне приветствие, то ли предлагая атаковать. Я выбрал второе. Вскинул руку и отправил в его лицо или, вернее, туда, где должно было быть лицо, еще один железный шип. Меч предсказуемо сместился в защитное положение. Тем же движением, которое я уже много раз видел в исполнении других мечников. Видимо, их всех обучают одинаково. Собственно, на это и был мой расчет. Через мгновение после того, как об меч бесславно разбился железный шип, в него ударил кинутый следом нож. Меч разлетелся на две половинки. Тратлист в недоумении взмахнул руками, отступая назад и пытаясь удержать равновесие, а я уже прыгнул следом, подхватив в падении отскочивший от доспеха нож, перекатился по траве и вскочил рядом с противником. Одна секунда, и доспех сполз с его тела. Вторая, и голова слетела с плеч, отсечённая той же чёрной молнией, что один раз уже мне помогла. Третья, тело упало на колени и свалилось на бок, заливая траву кровью, что в ночной тьме казалось чернилами. Адам, стоящий за спиной тротлиста, коротко махнул мечом, отчего на траву снова брызнула кровью противника, а на клинке при этом не осталось ни пятнышка. «Я бы и сам справился», — вздохнул я. «Все было под контролем». «Я знаю, что тебе это было не нужно», — буднично ответил Адам. «Это было нужно мне. Без обид, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул я. «Смотрю, ты вошел во вкус». «Это...» — Адам посмотрел на рукоять меча в своих пальцах. «Скажем так, это интересное ощущение». «Ты имеешь в виду меч?» «Я имею в виду такой меч». В голосе Адама послышались нотки удовольствия. «Меч весьма необычный». «Эй!» Нокс, шумно и тяжело дыша, вывалился из зарослей. «Я дерево нашел! То самое, квадратное! Он там!» Я усмехнулся, но говорить ему, что нашел это дерево еще несколько недель назад, не стал. Вместо этого коротким жестом велел всем еще раз проверить противников на предмет их убитости и собраться возле того самого дерева. Через минуту все были в сборе. Нокс и Лютас, обняв дерево каждой со своей стороны, чуть ли не носами по нему и лозили, видимо, пытаясь разобраться с тайником. Ванесса просто смотрела на дерево, задумчиво постукивая согнутым пальцем по подбородку, а Адам просто стоял рядом, оглядывая окрестности и присматривая за тылами. Ему вообще было будто бы неинтересно, что будет дальше. Я несколько секунд наблюдал за тем, как ребята ищут тайник, и все гадал, додумаются ли они вспомнить все то, чему я их учил? Хотя бы самое первое, о чем мы говорили то, с чего начиналась наша группа, и то, что делала нашу группу, собственно, нашей. Нет, не вспомнили. Даже умничка Ви продолжала сверлить дерево взглядом, будто надеясь, что через время оно смутится от такого внимания, вытащит из земли корни и стыдливо уйдет прочь, оставив тайник на поверхности. Впрочем, в случае Иванессы это действительно могло произойти, вопрос только во времени, а времени у нас было мало. Не знаю, что заставило директора спрятать кубок именно тут. Возможно, он решил, что правильнее будет хранить то, что принадлежит основателям, рядом с местом, в котором они и увековечены. А возможно, что-то другое им двигало. В любом случае, за такое короткое время, что прошло с того момента, как я обнаружил фонтан и показал его директору, оборудовать здесь тайник можно было только одним способом. И с помощью только одного инструмента. Поэтому я переключился на второй слой магического зрения и, быстро оглядев землю вокруг дерева на глубине сантиметров двадцати, нашел тайник в виде ярко лучащегося маной кубика полметра на полметра на полметра. Собственно, Ванесса прямо на нем и стояла. Подвинув ее в сторону, я, взятому одного из мертвецов мечом, принялся счищать верхние слои грунта, пока не докопался до самого тайника, сделанного из дерева, но такого, которое ярко сияло в магическом спектре. «Та-дам!» — тихо прошептала Ванесса. «Как ты его нашел? Я показал на собственные глаза. «Магическое зрение. То, чему я вас обучал изначально». «Оу!» Ванесса замялась, но тут же бодро добавила. «Ну тогда давай открывать. Сколько там раз надо стукнуть?» «Двенадцать!» — тут же ответил Лютес. «Столько же, сколько основателей было в Академии!» «Опять не угадал», — улыбнулся я. «Да, у Академии числится 12 основателей, но в момент основания, а именно такое условие в загадке, их здесь было всего 11». Я быстро отстучал по верхней крышке тайника 11 раз.